Глава 85. Леонардо. Милан, Италия. Октябрь 1494. Я смотрю, как два мальчика вкатывают в большие двойные двери конюшни в корты веки, а то, что осталось от летающей машины. Не более чем разбитый деревянный скелет с порванным шелком. На этот раз на площади перед фасадом собора собралась сотня людей. Очередное зрелище. Очередное посмешище. В следующий раз можно было бы попробовать с другой позиции. Если я, конечно, смогу пережить этот позор и найду в себе силы начать заново. Думаю, я мог бы начать заново. Ведь Людовика Ильмора сейчас занят другим, и до меня ему мало дела. Он все таки герцог Милана, и у него есть заботы посерьезнее. Вряд ли новый титул что-то меняет. Ведь Людовика Ильмора много лет исполнял роль герцога, хотя и был только регентом. Нетрудно было предвидеть кончину бедного Джана Галиаца, маленького герцога, который в детстве бывало появлялся в коридорах этого дома, а теперь стал достаточно взрослым, чтобы представлять такую угрозу, с которой считаются. «Отравлен средь белого дня», — шепнул мне в коридоре орфист Марко, причем сидя во главе стола. Слуги говорят, что личный врач его светлости сам приготовил смесь. Но никаких последствий, кроме того, что титул перейдет Людовика Эльморо, не будет. Потому что... Кто может пойти против его власти? Я думаю, что вовремя галлера Галерани уехала из герцогского дворца. Невольно улыбаюсь, когда думаю о Чечили. Она теперь графиня. Женщина с положением. И доехать до нее на карете можно всего за день. Думаю, надо мне съездить, навестить ее. Хочу посмотреть, где она повесила мой портрет, и узнать, нравится ли ее мужу, другому Людовику как я изобразил его супругу. К тому же мне так много надо ей рассказать. Чечелия, возможно, одобрила бы вечерние приемы Беатричи с новыми сонетами, новыми развлечениями, новыми играми в кости. Я поначалу сомневался, но герцогиня, несмотря на молодость, прекрасно справилась с ролью супруги Людовика Эльморо. И все же Беатриче не удалось полностью завладеть вниманием его светлости». В слуги в коридорах шепчутся, что Лукреция Кривелли ждет ребенка, а Людовика записал на ее имя фруктовые сады и башни на озере Кома. Поездка далеко за стены Милана в имени Чичили и Галеране, и встреча с ней могла бы принести мне огромную радость. Но не знаю, обрадуется ли она мне и рассказам из герцогского дворца. Может быть, мне не следует забивать этим ее голову? Хорошо, что все это осталось для нее позади».